«Слушаю и повинуюсь», — повторил Литунпо. «Так будет», — сказал Субудай-богатур, — «с крыши золотого дворца ты набросишь аркан на шею вселенной и затянешь его могучей рукой». Батухан остановил свой взгляд на загорелом мрачном лице Мусука. «Ты будешь начальником сотни, которая должна охранять строителя Литунпо». Когда он найдет место для постройки дворца и выстроит первую сторожевую башню, ты отправишь ко мне гонца, и я приеду сам. Дворец должен быть лучше всех дворцов, какие когда-либо строились. «Понимаю и повинуюсь», — сказал Мусук. «Выезжайте сегодня же», — добавил Батухан и вошел в шатер. За ним последовали любимый брат Джихангира Шейбани, непобедимый полководец Субудай-Богатур и летописец Хаджи-Рахим. хатун в шафрановой одежде, расшитой золотыми цветами, бледная, с расширенными глазами, встретила Батухана. Она опустилась на колени, пала ниц и поцеловала красный шагреневый сапог Батухана, снятый с убитого каназа гюрка Китаянка Илахэ, подняла шатающуюся Юлдус и помогла ей дойти обратно до замшевых подушек. «Маленькая Хатун нездорова», — сказала китаянка. «Она очень горевала, не получая долго известий от ослепительного. Ей сейчас трудно ходить, она ослабела. Нужны опытные лекари, которые вернут ей силы. Это неверно», — возразила тихо Юлдус, опустив глаза. «Увидев целым и невредимым моего повелителя», Я могу снова и работать, и петь, и рассказывать сказки. Батухан опустился возле Юлдус на ковер. Вошедший Баурши подал ему зеленый шелковый платок. Батухан высыпал на ковер драгоценности, отобранные в русудских городах. Золотые нательные кресты, иконки, ладанки, серьги, ожерелья, браслеты и другие красивые безделушки. Итаянка поочередно брала ладонями каждую вещь и показывала ее своей госпоже. Юлдус смотрела равнодушно и говорила. «Благодарю тебя, великий Джихангир. Все очень красиво. Я недостойна твоей милости». Лицо Юлдус, набеленное, с длинными нарисованными до висков темно-синими бровями, оставалось грустным и потухшим. Она оживилась, только увидав небольшое серебряное зеркальце. Она взяла его в руки, внимательно посмотрела на блестящую полированную поверхность. «Вот какая я стала теперь. Раньше, когда я целые дни ходила в степи, у меня был золотистый загар». «Ты можешь и теперь ходить без этих китайских мазей, которые накладывает тебе на лицо искусное лахе, отвечал Батухан. «Может быть, у тебя имеются какие-нибудь желания». Скажи их мне. У меня одна просьба. Для тебя она ничтожна. В твоем отряде едет старик. Из-за его неприятного лица я часто слабею. Прикажи, чтобы он уехал обратно в Сыгнак. Тогда моя душа станет спокойной. Если у этого старика дурной глаз, и он призывает на тебя болезни, я прикажу его утопить в ближайшей луже. Как имя этого старика? Где найти его? Нет, не делай ему зла. Будь великим, будь щедрым. Подари ему четырех коней, покрытых коврами, но прикажи, чтобы он, не замедлив ни на один день, уезжал на родину. Зовут его Назар Киризек. Он сопровождает непобедимого Субудай-богатура и стережет его будильного петуха. «Внимание и повиновение!» — сказал Субудай-богатур. Желание от хан Юлдус для меня повеление. Я отпускаю старика вместе с его петухом, верблюдом и двумя кеджавы. В них он может увезти домой ту святую добычу, которую он собрал в русудских городах».